Галина правда. Давно это было. Зеленели вишневые садочки, нежная травка чуть пробивалась из земли, весенние фиалки синели в лесной чаще, все радовалось, все ликовало. А в Галиной хате печаль и слезы. Плакала Галя. Мать Гали лежала на убогой кровати бледная, С впалыми щеками и то покашливала, то тихо стонала. Приходили старухи, Прыскали святой водой в лицо Галиной матери, Смотрели в ее мутные большие глаза И говорили, покачивая головами, «Умрет, не протянет и до завтра». Плакала Галя. Мать была всегда такая тихая да ласковая, Дочку Галю свою любила, Как же не плакать? Их на свете-то только и было двое. Мама да Галя, Галя да мама. И вдруг умрет мама? Плакала Галя. Потух солнечный луч за деревней, Утонул в голубовато-хрустальном озере. Запахло сильнее цветами, Первыми ландышами из леса птицы прокричали в последний раз Свой привет перед ночью. и все уснуло, затихло, замолкла до утра. На небе зажглась ночная звездочка, яркая, нарядная и красивая. Галя сидела у оконца, глядела на звездочку и вспоминала, как она с мамой часто сидела по вечерам у порога хатки и любовала звездочками. А маме становилось все хуже да хуже. Она и кашляла-то глуше и дышала слабее. И вдруг нежным, тихим голосом позвала она Галю. — Деточка моя ненаглядная, присядь ко мне, посиди со мною. Отбежала от оконца Галя, кинулась к маминой постели, обвела маму своими детскими ручонками. — Недолго уж осталось мне жить, деточка моя, — произнесла мать. — Скоро. Очень скоро придется оставить тебя, моя ненаглядная. — Нет, мама, нет! — воскликнула Гали. Я не отпущу тебя, не отдам смерти! И еще сильнее прижалась к матери. Мать дрожащими руками тоже обняла дочурку. — Прощай, деточка моя ненаглядная, прощай, Галя моя, прощай, голубушка, не забывай маму. Помни, любит тебя твоя мама и будет постоянно смотреть на тебя с неба, деточка. И каждый твой добрый, светлый поступок будет радовать ее. Нет у меня ничего, чтобы я могла тебе оставить, дочурка. Одно только было у меня в сердце сокровище, пока я жила и дышала. А теперь я его тебе передам, дочке моей. Это сокровище? Правда, Галя. Говори всегда правду, и будет у тебя всегда светло на сердце и ясно на душе. Всегда-всегда одну правду говори, Галя, одну только правду. Ничего не таи, ни в чем не лги, а теперь прощай. И перекрестив дочурку дрожащей рукой, умирающая прижала ее к своему сердцу, коснулась нежного детского личика своими горячими губами, И затихла навеки. Упала Галя на похолодевшее тело матери, громко-громко зарыдала и стала покрывать руки умершей поцелуями. Опять пришли старухи, унесли плачущую Галю в другую хатку, а сами стали одевать Галину маму и укладывать ее в гроб. А Галя сидит в это время одна, вся в слезах. Увидала звездочка с неба плачущую девочку, ярко засветила в окошко пустой хатки, точно желая утешить сиротинку. Подняла Гали свои заплаканные глаза к небу, посмотрела на звездочку, протянула к ней руки и прошептала срывающимся голосом. — Нет моей мамы! Умерла моя мама! Вернись, мама, вернись! И сердечко ее билось, разрывалось на части. Плакала Галя. Рассвело. Солнышко встало над Галиной хаткой. Красивая большая птица опустилась на крышу. «Кто там плачет?» — спросила птица. Спросила. Заглянула вниз в оконце и увидела девочку. «Хорошенькая девочка». Сказала птица, взмахнула крыльями и очутилась на окне возле Гали. — О чем ты плачешь, девочка? Обратилась птица к Гале и постучала своим длинным клювом в подоконник. Галя взглянула на птицу, увидела ее широкие крылья, длинный клюв и добрые круглые глаза. И сразу, почувствовав доверие к большой птице, рассказала ей. заливаясь слезами все свое горе. Птица пожалела сиротинку и сказала ей, «Ты одна на свете, я тоже одна. Каждому из нас тяжело и грустно в одиночестве, а вместе, вдвоем, нам легче будет переносить тоску. Садись ко мне на спину, девочка, и я умчу тебя в такие страны, где стоит вечное лето, где пестреют душистыми цветами огромные непроходимые леса, где громадные белые цветы растут на берегу реки и смотрятся в нее любую своим пышным нарядом. Я умчу тебя туда, где огромные крокодилы выплывают из реки и греются на солнце у берега, а великаны-слоны целыми стаями ходят на водопой. В эту сказочную страну я унесу тебя, девочка. Хочешь лететь со мной? Галя печальными глазами огляделась вокруг. Ей было жаль расстаться и с белой хаткой, и с вишневыми садочками, и с родимой деревней. Но тут же вспомнила девочка, что нет с нею больше ее мамы, а без мамы и хатка, и вишневые садочки, и родная деревня для нее Гали не милы. И, тихо заплакав, сказала птица Галя, «Унеси меня, большая, добрая птица, куда хочешь. Я готова лететь с тобой далеко-далеко, хоть на край света». Едва только успела произнести эти слова Галя, как мигом очутилась на спине птица, которая сейчас же взвелась с нею в воздух. Жутко было лететь первое время Гали. Далеко внизу копошились люди, казавшиеся крохотными букашками с высоты, белели хатки, церкви, мелькали целые города, селения.